Глава одиннадцатая. Элен. Эй, красотка, выходи скорей ко мне, я специально для тебя гитару принёс. Я сыграю для тебя серенаду свою, ну а коль не выйдешь ты, я кого-нибудь убью. Возле дома твоего, о, возле дома твоего. В первое мгновение мне показалось, что я ещё не проснулась, и мне просто приснилось это кошмарное пение. Но потом рядом раздался голос Мелиссы. «Это так прекрасно!» Воскликнула она восторженно. И от этого тона я невольно распахнула глаза. «Что, простите? Это прекрасно! Ей медведь на голову наступил!» Я неохотно высунула голову из-под одеяла и обнаружила свою соседку у окна. Вид у нее действительно был умильный. Эй, подруга, выходи на полигон и не слушай при этом голос совести своей. Я тебе проведу свой урок полевой, но ну а коль не выйдешь ты, то не станешь моей. Возле дома твоего, у, возле дома твоего. Раздалось снизу, на что Милиса лишь мечтательно закатила глаза. До меня не сразу дошло, что это была серенада. Я невольно поморщилась от изящности слога и вылезла из постели. Каким бы кошмаром ни было это пение, мое любопытство было сильнее. Светиться у окна в одной пижаме было не слишком прилично, и я наспех натянула форму. Мелиса за это время ни разу не отвлеклась и, кажется, даже не заметила моего пробуждения. Когда я потеснила ее на наблюдательном пункте, подруга лишь раздраженно зашипела на меня. Внизу стоял некто с гитарой, и его лицо было обращено к нам. Я посмотрела по сторонам, и, как ожидалось, Серенада привлекла не только мое внимание. Все наши соседки выглядывали из окон, являя миру свои ненакрашенные, немного мятые после сна фасады. Кто это? спросила я, так как лицо Трубадуры было предусмотрительно скрыто маской, видимо, чтобы не нашли потом и не отблагодарили за раннюю побудку. И для кого поет? Я могу лишь догадываться. Мэл наконец обратила на меня внимание. Но мне кажется, что это никто иной, как принц Фредерик, из чего бы ему голосить под окнами женского общежития. Хмыкнула я, сильно сомневаясь, что наследник соседнего королевства стал бы заниматься чем-то подобным. «С того, что здесь живет его возлюбленная!» Мэл бросила на меня укоризненный взгляд, которую он встретил на балу клуба свиданий. Но ну напряги извилины, Элли!» «А – -а -а, протянула я, когда до меня наконец дошло. «Ты думаешь, он поет здесь для тебя?» «А для кого еще?» – она обиженно надула губы. Я эту маску узнаю из тысячи. К тому же, ты проспала самое главное. Перед тем, как начать петь, он долго кричал что-то типа «Любимая, покажись, яви свой лик!» и взялся за гитару только после того, как наше окно распахнулось. Да и смотрит он прямо на меня. Неужели ты не видишь?» Из-за маски, что скрывала половину лица этого вредителя, мне трудно было судить. Но чтобы не расстраивать Мэл, я согласно кивнула. «И давно он здесь поет?» спросила я, прикрыв его кладошкой. «Да уж не меньше часа», — улыбнулась подруга. «Весь репертуар свой вспомнил, наверное». «Да уж». Я присмотрелась повнимательнее, но этот возмутитель спокойствия точно не был мне знаком. Конечно, я в первую очередь подумала на Рика, что он таким образом решил извиниться и толкнуть меня на путь примирения. Но мой жених был ростом повыше и в плечах немного шире, да и со слухом у него было получше. Пение продолжалось, и, судя по голосу, наш трубадур заметно повеселел. Наверное, внимание Мелисы действительно хорошо на него влияло. Но далеко не все обитательницы общежития оценили столь яркое пробуждение. Из некоторых окон на него сыпались ругательства, а из одного даже пролилась вода, следом за которой с испуганным «Ой!» прилетело ведро. Но принц, если это действительно был он, предусмотрительно окружил себя защитным куполом, и пустая тара с тихим звяканием отскочила в сторону и покатилась по траве. «Покачав головой, я отправилась в душ». Если это представление действительно было посвящено Мелиссе, то я могла и только посочувствовать». Девчонки на полигон шли мрачные и злые. После ранней побудки вряд ли кто-то еще спал, ведь до завтрака оставалось не больше пары часов. И одна только Милиса сияла бодростью и здоровьем, даже синяков под глазами не было. Она порхала над землей, как бабочка, не переставая говорила о предстоящей встрече с Фредериком, которой готовилась последние два дня. Свидание назначено перед вечеринкой Мэта. «Как объяснила сама Мэл, это для того, чтобы немного повеселиться и расслабиться в хорошей компании, а потом уже как карта ляжет». Я, впрочем, ни на секунду так и не поверила, что на балу ее встретил сам принц Фредерик. Да и певец под окнами показался мне смутно знакомым. Голос Рика я бы узнала точно, но и этот определенно где-то слышала. «Смотри, кексик!» — шепнула Мэл, дергая меня за рукав. Я обернулась, хоть и собиралась демонстративно игнорировать его сегодня на полигоне однако, увидев своего жениха, невольно задержалась на нем взглядом. «София?» — Мел первый выразила наше общее удивление. «Разве она не уверена, что у него страшный неизлечимый лишай?» «Вчера ее не было», — неуверенно ответила я. «Видимо, кто-то реабилитировал Ричарда в ее глазах». «Что будешь с ней делать? Выцарапаешь ей глаза?» «Что?» — я аж поперхнулась. Мел, «Да все уже видят, что между ними что-то есть!» «Ничего между ними нет!» Буркнула я и бросила на Рика еще один взгляд. Он совсем не горел счастьем от близости Софии. Лицо его было бледным и совершенно неподвижным, словно восковая маска. Она что-то щебетала ему на ухо, но Ричи никак не реагировал. Я нахмурилась и ускорила шаг, не желая с ними здороваться. Что-то во всем этом было категорически неправильное. Пробежку принцесса пропустила. Она расхаживала по краю полигона и размахивала своими очками на палочке. Иногда казалось, что она поставила на кого-то и теперь смотрит, какой по счету придет ее лошадь. Рик стоял при ней, прямой, как шпала. Смотрел строго перед собой и ни на кого не реагировал. «Что с ним?» – спросила Мелиса после того, как в очередной раз помахала ему рукой, пробегая мимо. «Надеюсь, что его пучит», – сквозь зубы проговорила я, но это была неправда. В глубине души меня держало беспокойство. «Он не должен быть таким». «Мой Рик совсем другой, он веселый, раскованный, общительный и обаятельный, а не...» Закончив пробежку, мы выстроились в два ряда, и профессор Грей, заложив руки за спину, несколько раз прошел вдоль рядов, прежде чем флегматично произнес. «Мисс Маколтер, вы сегодня практикуетесь со мной!» «А Рик?» – растерянно проговорила я. «Мистер Ван Штолин, вам сегодня пару составит мисс Хангар». София взвизгнула, подпрыгнула на месте и тихонько похлопала в ладоши, будто ей выпала огромная удача оказаться с ним в паре. Я выглянула из своего ряда, чтобы увидеть реакцию Ричарда. Но ее не было. Совсем. Он все так же безучастно смотрел прямо перед собой. «Сегодняшняя практика посвящена реанимационным мероприятиям», продолжил мистер Грей, расхаживая стороны в сторону, как коршун. Каждая пара вытягивает бумажку со списком симптомов. Боевик изображает симптоматику, целитель реанимирует. У вас 20 минут потренироваться, затем я лично проверю результаты каждой пары. Всем ясно? Тогда тяните бумажки. Я осталась стоять, ожидая, когда все разойдутся, ведь моя пара сегодня мистер Грей. Когда он поманил меня к себе, я неохотно поплелась к склону холма, и взгляд мой то и дело возвращался к Ричарду. Он сидел на траве, положив руки на колени и смотрел в бумажку. София, подобрав юбку, нашла, в чем явиться на полигон. Села рядом и теперь заглядывала ему в глаза и трясла за плечо. Рик неприязненно одернулся. «Мисс Маколтер", повысил голос профессор, заставив меня вздрогнуть. «Спускайтесь с облаков. Не думаете же вы, что ее высочество причинит вред вашему жениху?» «Вред, может, и не причинит, а вот наоборот». «Мне немного беспокойно оставлять Ричарда наедине с другой девушкой», «вполне искренне заметила я». «Здесь два потока Академии», – мистер Грей укоризненно покачал головой. «К тому же прямо у вас на глазах ничего страшного не случится». «У меня почему-то такой уверенности не было, но перечить профессору и дальше могло быть чревато, как минимум недопуском до экзаменов, тем более, что сегодня последнее занятие на полигоне». «Итак, мисс МакКолтер, у меня изо рта идет пена бледно-желтого цвета. Дыхание редкое, с хрипами, натужное. Руки и ноги дергаются в судорогах. Спасайте!» Он лег на траву и изобразил больного. Я невольно хихикнула. «Не часто увидишь профессора, который дергается на траве, и издает страшные булькающие звуки и закатывает глаза». Он вдруг остановился и приподнял над травой голову. «Еще минута промедления, и я умру прямо на глазах у веселящегося целителя». Я поспешно села рядом и стала вспоминать все, что мы прошли за последний семестр на курсе реанимации. Одно заклятие сменялось осмотром, а осмотр другим заклятием. Преподаватель подкидывал все новые симптомы, усложняя задачу на лету. И в какой-то момент я, окончательно запутавшись, отвернулась, чтобы подумать, и остолбенела. «Она опять!» Злость затмила мне глаза. София склонилась над лежащим на траве Риком, и ее губы были в такой близости от губ Ричарда, моего Ричарда! что сомнений уже никаких не возникало. Я быстрым шагом пересекла поляну и остановилась в нескольких шагах от них, прожигая взглядом макушку Софии. А когда она медленно поднялась, вопросительно глядя на меня, в два больших шага преодолела разделявшее нас расстояние и вцепилась в волосы принцесски. «Ричард, я в очередной раз проклял самого себя за эту серенаду мэта Не спал никто». Когда это дело затянулось, я решил пойти прогуляться и принести официальные извинения Эллен. Это издевательство в самом деле было уже перебором, особенно после той гнетущей недосказанности, что повисло между нами прошедшим вечером. Я добрался до женского общежития как раз в тот момент, когда все затихло. Вернее, затих Мэтт. А вот возмущенные вопли коменданта, который, видимо, только сейчас проснулся, разносились по всей округе. Девчонки поспешно закрывали окна, а я, пользуясь моментом его отсутствия на рабочем месте, проскользнул в общежитие, оставляя на ковре мокрые снежные следы. Дверь мне открыла Мелисса. «О, кексик!» — улыбнулась она. «А ты тут какими судьбами?» Эли где?» «Пошла в душ. Через полчаса там будет не протолкнуться». Я, понимаю, еще покивал, задумчиво рассматривая комнату. «Так ты зачем пришел?» Тут мой взгляд упал на лежащую на тумбе возле двери маску. Темно-синяя, благородного оттенка, бархатная маска с небольшим изображением луны в уголке. Все маски клуба свидания уникальны. Это необходимая мера, которую предприняли, чтобы не путать людей на самом балу и чтобы облегчить встречи вне его. А эту я бы узнал из тысячи. «Рик?» Голос Мелисы вырвал меня из оцепенения. «Да, я...» Насчет встречи с Фредом договорился. Он придет в назначенный час. Выпалил я первое, что пришло в голову. Он просил уточнить, все ли в силе. «Конечно, в силе после такого-то концерта», – мурлыкнула Мел. «Кажется, он меня уже вычислил, не знаю только как». «О чем то я непонимающе повел головой. Мелисса выглянула в коридор, убедилась, что в нем никого нет, и затащила меня внутрь. Потом захлопнула дверь и с таинственным видом прошептала. «Эту сиренаду он исполнил лично для меня. Прежде чем начать петь, даже камешки в окно кидал». Я прокашлялся и промедлил с ответом. «Ты уверена?» «Абсолютно! Я узнала его по маске!» Этого мои нервы уже не выдержали, и я тихо засмеялся. «Бывают же совпадения!» «Это не совпадение!» – горячо возразила Мэл. «Он искал меня, искал и нашел! Ах, я с ума сойду, пока дождусь нашей встречи!» Я открыл был рот, чтобы оповестить ее, что там, внизу, под маской был Мэтт, но вновь взглянул на маску и осторожно уточнил. «А это должно быть твоя?» «Это? Нет, это...» Она запнулась и отвела взгляд. «Это соседки. Элен, что ли?» «Нет, она ведь не ходила на бал. Просто девчонки к нам приходили вчера. Мы тут вместе к экзаменам готовились, и кто-то из них вот, оставил». «Ага, так я и поверил». Щеки ее залились румянцем, выдавая откровенную ложь. «Я пойду, пожалуй». Она открыла дверь, намекая мне на то, что пора и честь знать. «У меня сегодня важная встреча, надо ведь подготовиться». «Не буду тебя задерживать», – усмехнулся я, покидая комнату, и дверь за мной захлопнулась даже без вежливого прощания. Общежитие начало наполняться гулом голосов. Проходящие мимо девушки здоровались, и я едва вспоминал о том, что надо хотя бы кивать им в ответ. Безумие какое-то. Под именем Анны не могла скрываться Элен. она ведь всегда только злилась в ответ на мои безобидные шутки. И если бы там, на балу, была именно она… То я бы выслушал истерику в трех частях о том, как безнадежно испорчен вечер, платье и... Но что, если память меня не подводит, и эта маска действительно скрывала лицо Элен Что, если предположить хотя бы на одну маленькую минуточку? Она ведь покидала свою комнату в тот вечер и вернулась почти в то же время, что и я. Мир вокруг меня рушился. В голову лезла назоливая мысль поехать в медицинскую академию Леона и лично познакомиться с каждой Анной, какую там найду. С другой стороны, кем бы она ни была, Анна могла наврать мне точно так же, как и я ей. К тому же, от поездки меня останавливал тот факт, что через пару часов меня будет ожидать принцесса, и мне все еще необходимо было выполнять роль ее сопровождающего. «Ричи, хватит обижаться!» София толкнула меня в плечо, когда я сел на траву полигона, тупо глядя перед собой. «Мы ведь все-таки на занятии, а ты, насколько мне известно, тот еще охотник до да отличных оценок». Я медленно поднял на нее взгляд. «Ой, знала бы ты, Софи, насколько мне сейчас не до тебя. Выносила бы ты мозг кому-нибудь другому». «Ну, хватит молчать. Что у тебя там написано?» Она взяла у меня из рук бумажку с описанием симптомов. Отсутствие дыхания, что-то еще, я не особо смотрел. Вместо этого пытался собрать реальность по кусочкам и не встречаться взглядом с Элен. «И почему мне так стыдно? Ничего ведь плохого я не сделал. Или постыдного?» Но каждый раз, когда она оказывалась в поле зрения, меня охватывало какое-то оцепенение. «Ну, здесь все ясно. Давай, и ложись на спину». Я послушно лег. «Пусть делает, что хочет». Принцесса склонилась надо мной и приложила щеку к моим губам. Я кувыркнулся в сторону, немного протрезвел. «Это ты так меня спасаешь?» — хмуро спросил я, поднявшись на ноги. «Ты симптомы читал, утопленник? Мне надо проверить наличие у тебя дыхания и пульса, и только исходя из этого выбирать дальнейшие действия». Я недоверчиво взял из ее рук бумажку, пробежал по ней взглядом и со вздохом лег обратно на траву. София снова опустилась рядом со мной на колени и приложила щеку к губам, констатировала «Дыхания нет». Потом взяла меня за руку, подержала за запястье, добавила «Пульс есть». Потом она с неожиданной силой перевернула меня на бок и принялась стучать где-то между лопаток. «Утопленник без сознания, признаков жизни не подает», – мрачно заметил я. «Избивать его не обязательно». «Что ж, я давала тебе шанс. Теперь остается последнее средство – искусственное дыхание». Она перевернула меня обратно на спину, что далось ей с немалым трудом, а я помогать ей не собирался потом взяла меня одной рукой за нос, другой за подбородок и уже потянулась ко мне губами, когда я резко выставил руки. По-настоящему его делать не обязательно, я же дышу. «Хочешь, вырублю тебе дыхание и буду спасать по-настоящему», – выдохнула она. Я собрался было высказать ей все, что по этому поводу думаю, но тут послышались быстрые приближающиеся шаги, и София выпрямилась, все еще сидя на траве. Я обернулся. К нам шла Элен, Вернее, не шла, а шагала, с угрожающей торжественностью. «Опять она!» Вздохнула Софи, и когда Элена остановилась в опасной близости, поднялась на ноги. Нехорошее предчувствие проскользнуло где-то внутри, заставив меня тоже встать с травы, и тело само собой превратилось в пружину, готовую в любой момент сорваться с места. И не зря. Издав утробный рык, Элен бросилась на Софи и вцепилась пальцами ей в волосы. «Я охренел!» «По-другому и не скажешь». Поступок Элли накончательно отрезвил меня, и прежде чем София активировала кольцо-артефакт, инстинкты сделали свое дело. Даже не увидев вспышку, а почувствовав ее зарождение, я сделал резкий рывок, сбивая с ног свою невесту. Расстояние между ними было слишком короткое, а время, затраченное на формирование сгустка, слишком мало, поэтому полностью избежать удара было практически невозможно. И он ударил меня в плечо». «Ха, всего лишь плечо!» – можно было бы подумать. Но в момент удара я ощутил характерное покалывание. И когда мы с селен грузно упали на траву под всеобщие вскрики, мне уже было известно, что сгусток тот был парализующий. Немало труда мне стоило просто слезть с Селен, перекатившись на спину. Рука онемела мгновенно, и теперь это онемение распространялось на все тело. В худшем случае паралич мог бы добраться до сердца или легких. И тогда все. Прости-прощай, моя дорогая таинственная незнакомка в синей полумаске. «Ричард!» — скрикнула она с надрывом в голосе, и я ощутил еще не онемевшей коже лица холодное прикосновение ее тонких пальцев. «Вот и все, Эли. я усмехнулся одними кончиками губ. «Сбылась твоя мечта. С этого дня ты свободная, дев!» Речевой аппарат перестал меня слушаться. Веки прикрылись. Казалось, даже дыхание почти остановилось, став невероятно легким и поверхностным. «Да ничего с ним не будет!» — услышал я откуда-то издалека голос принцессы. «Пять минут поваляется и придет в себя!» «Разойдитесь!» — это уже голос мистера Грея. А потом звуки потухли окончательно. И в следующий раз, когда я открыл глаза, надо мной было синее-синее небо. Невероятно синее для этого времени года. По нему плыли редкие белые облака, и мне даже пришло в голову, что паралич продлился несколько месяцев, и я, должно быть, теперь овощ с атрофированными мышцами. Зато теперь отец точно ничего не сможет мне предъявить, защищал невесту все-таки. Не успел я насладиться этой мыслью, как в поле моего зрения показался мистер Грей. «Вот так. Все основные функции в порядке. Опасных для жизни повреждений не нанесено, а возможные постэффекты в виде ломоты, боли и судорог мы сняли на подходе. Терапия тем эффективнее, чем раньше вы ее проводите. Поэтому при оказании первой помощи не забывайте думать наперед». «Я что, не умер?» Спросил я таким страдальческим голосом, на какой только был способен. Это оказалось не так уж сложно. Говорить было еще сложно, и голос почему-то охрип за это время». «Рано вам умирать, мистер Ван Штоллен, покачал головой мистер Грей. «У вас экзамены на носу». «Передайте Элен, что я ее подвел». Над моей шуткой никто не засмеялся. Наоборот, возникшая передо мной Элен вдруг с неожиданной силой на наотмашь хлопнула меня по щеке. Боли, впрочем, я почти не почувствовал, потому что паралич все еще не до конца сошел, и теперь работал как обезболивающее. «Я все понимаю, но хоть бы подождала, пока я смогу защищаться». Эллен не то что слушать меня не стала. Она сразу же после удара поджала губы и ушла с полигона. «Что ж, раз все в порядке, продолжаем практику. Мистер Ван Штолин, не торопитесь вставать, пока слабость не пройдет полностью. Могут быть головокружения». Все неохотно разошлись, а рядом со мной села Софи. «Видишь?» – произнесла она тихим, спокойным голосом. «Плевать ей на тебя и на твое здоровье. Разве же раненых бьют? За ранеными ухаживают. Так себе из нее целитель выйдет». «Только попробуй с ней что-нибудь сделать», — ответил я таким же спокойным тоном. «И клянусь, не посмотрю, что ты принцесса». «Да боги с тобой, пусть делает, что хочет. Вы все равно не будете счастливы вместе. И когда вы оба окончательно это поймете, я снова найду тебя. Кстати, сегодня ведь вечеринку у Мэтью? Я пойду, и мне нужна пара». «Вот с Мэтью и иди», — пробурчал я. «Вы вроде нашли общий язык». «Я принцесса, и могу идти только с лучшим парнем Академии». «К тому же, у тебя ведь пары нет? Или ты собираешься пригласить Элен? Я невольно задумался. «Пригласить Элен? Представил ее в синей полумаске и усмехнулся. «Да, я бы пригласил ее и демонстративно танцевал бы с ней на глазах у Софии. Но разве же она откажется от спора?» «Я не стану с тобой танцевать. Я приподнялся на локтях. И не надейся». «Уверен?» — лукаво улыбнулась София. «Кроме меня никто больше не посмеет». «Так что выбирай, либо я, либо будешь скучно сидеть в углу и смотреть, как веселятся все остальные. Мы ведь оба знаем, как ты не любишь пропускать веселье». Я смерил ее мрачным взглядом. «Веселье я могу себе и сам устроить, подложив медузу в бокал, из которого будет пить София. Но это все-таки вечеринка моего лучшего друга, и ее я испортить не мог».